Да, Генри Кэндалл действительно относился к категории легко возбудимых людей. Когда он нервничал, у него даже начинали дрожать руки. А еще он был на редкость неуклюжим, постоянно спотыкался и натыкался на все подряд в лаборатории. У него был легкий желудок, и вообще он был из тех, кого называют дерганными. Но Генри Кэндалл не сказал Чарли о том, что его волнение было связано с одним разговором, произошедшим неделю назад. В тот момент он показался Генри лишенным смысла, но теперь приобрел зловещую окраску. В лабораторию позвонила какая-то дура секретарша из НИС, Национального института здоровья. Когда Генри снял трубку, она спросила. «Вы доктор Генри А. Кендалл?» «Да». «Верно ли, что 4 года назад вы в течение полугода проводили исследования вниз?» «Да, верно». «Это был период с мая по октябрь». «По-моему, да». «А к чему все эти вопросы?» «Вы работали в обезьяннике в Мэриленде?» «Да». «Соответствует ли действительности информация о том, что, приехав вниз в мае того года, вы прошли анализы на наличие инфекционных заболеваний, поскольку собирались работать с приматами?» «Соответствует», — ответил Генри. «Его действительно заставили сделать анализы на предмет наличия любых инфекций, от обычной ОРВИ до гепатита и ВИЧ. Крови из него выпустили с полведра, не меньше» но позвольте все же узнать, почему вы спрашиваете меня об этом. «Я просто выполняю кое-какую бумажную работу», — сообщила секретарша. «Для доктора Беллармино». Генри похолодел. Роб Беллармино возглавлял управление генетических исследований Национального института здоровья. К тому моменту, когда там появился Генри, он занимал этот пост всего 4 года, но уже успел прибрать всю работу к рукам. Его никак нельзя было назвать другом Генри и Чарли. «А что, возникли какие-то проблемы?» С замиранием сердца спросил Генри, уже успев понять. «Да, возникли». «Нет-нет», — поспешно заверила девушка. «У нас тут просто вышла некоторая путаница в бумагах. А доктор Беллармино — большой аккуратист и любит, что все записи содержались в полном порядке. Итак, еще несколько вопросов. Скажите, пожалуйста...» «Когда вы проводили исследования в обезьяннике, приходилось ли вам работать с самкой шимпанзе по кличке Мэри? Ее лабораторный номер был p 402 Я, признаться, не помню», — проговорил Генри. «Ведь столько времени прошло. Я работал с несколькими шимпанзе, но как их звали, это уж извините. Тем летом она была беременна. Сожалею, но я действительно не помню». «У нас тогда еще случилась вспышка энцефалита», и большинство животных пришлось подвергнуть карантину. Помните? Да, карантин я помню. Шимпанзе отправили в разные обезьянники по всей стране. Благодарю вас, доктор Кэндалл. Ах да. И еще одну. Могу ли я уточнить ваш адрес? У нас тут записано. Ля Джолла. Марбори Мэдисон Драйв, дом 348. Все правильно? Да, все верно. Еще раз спасибо за то, что уделили мне время, доктор Кэндалл. На этом разговор закончился. Генри тогда подумал лишь, что этот Беллармина — хитрый сукин сын, и никогда не знаешь, чего от него ожидать. Но теперь с появлением этого примата на Суматре он растерянно покачал головой. Чарли Хаггинс может спорить хоть до хрепоты, но ученым все же удалось создать трансгенную обезьяну. Это факт. Причем случилось это не только что, а несколько лет назад. В наши дни существует сколько угодно трансгенных млекопитающих – собак, кошек и так далее. Почему бы не предположить, что говорящий орангутанг также является результатом генетических экспериментов? Работа Генри в Национальном институте здоровья была связана с исследованиями генетической основы аутизма. Он отправился в обезьянник, чтобы выяснить, какие гены определяют различия в коммуникационных способностях людей и приматов. Ему пришлось работать с эмбрионами человекообразных обезьян. Добиться конкретных результатов Генри не удалось. Стоило ему только приступить к работе, как исследование пришлось остановить из-за вспышки энцефалита. В результате ему пришлось до конца научного отпуска торчать в лаборатории в Беттезде. Вот и все, что ему было известно. По крайней мере, известно наверняка. Люди и шимпанзе продолжали скрещиваться миллионы лет. Разделение видов не положило конец брачным связям между человеком и обезьяной. Ученые приходят к противоречивым выводам. Ученые Гарвардского университета и Массачусетского технологического института пришли к выводу о том, что эволюционные пути человека и шимпанзе разошлись значительно позже, чем было принято считать. Генетикам было давно известно, что приматы и человеческие существа произошли от одного общего предка – который жил на планете около 18 миллионов лет назад. Первыми, примерно 16 миллионов лет назад, выделились гибоны. затем, около 12 миллионов лет назад, орангутанги. Гориллы выделились в отдельный подотряд 10 миллионов лет назад, а шимпанзе и человек около 9 миллионов. Тем не менее, после расшифровки генома человека в 2001 году, ученые обнаружили, что у человека и шимпанзе отличаются только 1,5% генетического набора, то есть всего около 500 генов. Эта цифра оказалась гораздо ниже, чем предполагалось. В 2003 году исследователи начали составлять детальный каталог несовпадающих генов человека и шимпанзе. Сегодня ясно, что у них идентичны многие структурные белки, включая белки гемоглобина и цитохрома С. Кровь шимпанзе и человека также ничем не отличается, Возникает вопрос, если два этих вида разделились 9 миллионов лет назад, почему они до сих пор так схожи? Генетики Гарварда предполагают, что люди и шимпанзе продолжали скрещиваться в течение долгого времени после разделения видов. Подобное скрещивание или гибридизация оказывает давление эволюционного отбора на X-хромосому, заставляя ее меняться быстрее. Ученые обнаружили, что самые новые гены человеческого генома обнаруживаются именно в х хромосомах Из этого ученые делают вывод о том, что древние люди продолжали спариваться с шимпанзе на протяжении еще долгого времени, и прекратилось это примерно 5,4 миллиона лет назад, когда эволюционные линии разошлись окончательно. Эта новая точка зрения вступает в резкое противоречие с устоявшимся мнением, согласно которому, после того, как видообразование произошло, скрещивание различных видов не может иметь сколько-нибудь ощутимого эффекта. С точки зрения доктора Дэвида Райха, нам известно мало примеров межвидового воскрещивания только потому, что мы попросту еще не интересовались этим и не пытались их выявить. Эксперты Гарварда заявляют, что в настоящее время скрещивание человека и шимпанзе невозможно. А любые сообщения средств массовой информации о появлении искусственно выведенных гибридов этих двух видов, существ, которых желтая пресса успела окрестить человека-овезьяна, являются досужей выдумкой и ложью.